Глава вторая. Из личного дневника Далее Митчелл. Запись номер 312, 17-10-2023. «Кажется, сегодня я, наконец, нашла нечто стоящее». Звучит, наверное, ужасно нелепо. Как будто я снова та желторотая студентка, которая решила, что открыла необычайно быстрый радиовсплеск с Альфа Центавры. Примечание. Впервые обнаруженные в 2007 году быстрые радиовсплески (БРВ) это кратковременные, но интенсивные радиоимпульсы из дальних уголков космоса. Обычно они длятся всего несколько миллисекунд. Происхождение большинства задокументированных радиовсплесков неизвестно. Источники многих из них находятся на расстоянии не меньше 1 гигапарсека или 3 миллиардов световых лет. Конец примечания. Так глупо, правда? К счастью, доктор Зивкович развеял мои иллюзии максимально мягко. Примечание. Доктор Эмиль Зивкович, астрофизик в университете Карнелла, был одним из вознесённых. Конец примечания. Он не хотел задушить мой энтузиазм на корню, разумеется, всплеск, который я тогда якобы обнаружила. Первые заметили ещё в 1934 году. С тех пор его так и продолжали открывать по тысяче раз в день. Ничто не может сравниться с незабываемым ощущением, которое охватило меня при сигнале об этом всплеске. Я хочу ощутить это снова. Хочу позволить себе надежду, что я, возможно, открыла то, с чем ещё никому не доводилось сталкиваться раньше. Неизведанные территории. Великая неизвестность. Сегодня я почувствовала то же самое. И пока что мне не удалось найти ни одной ссылки на этот сигнал в других работах. Я проверила базу данных университета, астрономическую базу данных SIMBAD, проект SDSS, астрофизическую информационную систему NASA, внегалактическую базу данных NASA, но так ничего и не нашла. Источник сигнала не какой-то там неизведанный уголок космоса. Это старая территория, которую изучают вот уже несколько столетий. Мёртвая зона, как говорится. Буквально последнее место, где ожидаешь наткнуться на что-нибудь новое. Вот почему, несмотря на случившееся, я всё ещё сомневаюсь. Я всегда сомневаюсь. Мой день начался из рук вон плохо, можно сказать, просто ужасно. На моей лекции по тёмной материи той самой вводной лекции, которую я читаю новым студентам уже 3 года и могу наизусть процитировать даже во сне, зашёл Фрэнк. Примечание. Далее здесь говорит о докторе Фрэнке Кьелгарде, астрофизике и декане факультета астрономии и астрофизики в Калифорнийском университете города Санта-Крус. Конец примечания. Судя по его лицу, он не горел желанием быть замеченным. Встреча у университетского ректората состоялась 2 дня назад. Я вся была как на иголках, ожидая, пока он скажет наконец, что же всё-таки происходит. Зловещее молчание, неважно в какой ситуации, всегда плохой знак, особенно если речь идёт о Френке. Так что после лекции я заглянула в его захламлённый кабинет. Он хоть когда-нибудь там прибирается, интересно. И села напротив. Он нервно крутил в пальцах ручку, притворяясь, что занят работой с документами, пока наконец не набрался смелости поделиться новостью. Далее, ректорат решил приостановить твой проект по тёмной материи. Меня как будто ударили шаром для боулинга прямо в живот. Честное слово, так и было. Эта новость меня по-настоящему ранила. Фрэнк покачал головой и замохал руками, пытаясь сделать вид, что инициатором был не он. Но это долго не продлилось. В конце концов он сжал зубы и продолжил. Промежуточный анализ оказался не в пользу твоей гипотезы. Да ладно. Вот именно поэтому я изначально возражала против проведения промежуточного анализа. В этом не было никакой необходимости. Кроме того, такой анализ мог значительно исказить данные. И как оказалось, я была права. Я сказала Френку, что обрабатываю в данный момент около 300 терабайт данных и что всего за 3 месяца могу удвоить свой прогресс. Искать тёмную материю не так-то просто. Она зовётся тёмной не без причины. И причина это в том, что в обширной пустоте космоса эта материя практически невидима. Но иногда именно то, что нельзя увидеть, оказывается важнее всего. Звучит смешно, но это правда. Только подумайте, сколько вещей мы не видим, но они при этом влияют на нашу повседневную жизнь. Воздух, гравитация, эмоции, вера, тёмная материя, космический эквивалент этих вещей. Более того, насколько нам известно, Вселенная по большей части состоит именно из неё. Это сама ткань космического пространства, удерживающая на месте небесные тела, источник гравитационных волн. Впрочем, Фрэнк меня не слушал. Как всегда. Нет, он продолжал говорить, ожидая, что я сейчас просто возьму и соглашусь с ним. Он не только упомянул тот факт, что у меня было плотное расписание на год. Могу поспорить, он никогда не указывает на расписание там уже Колину или Фредерику. И что смена темы может оказаться для меня даже полезной. Примечание: Далее говорит здесь о двух других молодых астрономах Калифорнийского университета. Оба мужчины и оба на тот момент имели меньше научных достижений. Конец примечания. Он правда не стал говорить, как раньше, что тёмная материя просто не стоит того, чтобы её исследовать, пусть даже остальное сообщество астрофизиков так не считает. Это всегда раздражало меня больше всего. Но думаю, Если бы я достаточно на него надавила, он бы сказал, что я трачу свою жизнь впустую. Нет, даже не начинай, Далия. Так что я предложила провести ещё один эксперимент изучить скопление галактик Пуля. Примечание. Скопление галактик Пуля состоит из двух групп галактик, медленно надвигающихся друг на друга в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Многие астрофизики считают, что скопление галактик Пуля убедительное доказательство существования тёмной материи. Сложно объяснить почему, но это связано с массой скопления галактик. Конец примечания. Фрэнк хмыкнул и сказал, что Милграм уже давно исключил это скопление из поисков. Примечание. Мордыхай Милграм физик, утверждавший, что для вопросов массы, касательно скопления галактик Пуля, существуют другие возможные объяснения, кроме существования тёмной материи. Некоторые учёные согласны с ним, некоторые нет. Конец примечания. Я возразила, что Милграм использовал неверный подход. Но Фрэнк всё ещё не слушал. Не знаю, действительно ли решение было вынесено ректоратом в целом? или Френк просто устал бесконечно оправдываться за меня перед другими. Но сейчас он в пассивно-агрессивной манере пытался намекнуть, что со мной покончено. Однако я продолжала настаивать, и в конце концов он всё-таки сказал прямо: "Проект нужно закрыть сегодня же". И это был окончательный приговор. Я вылетела из его кабинета как ужаленная. Теперь Френк мог позвонить в ректорат и сказать, что с проектом покончено. что их маленький проблемный ребёнок-астроном теперь тихо сидит за задней партой и никому больше не мешает. Это означало не только задержку в получении постоянного контракта преподавателя, если я вообще его получу. Но кроме того, теперь мне ещё долго не разрешат брать никаких дополнительных проектов. Мог ли этот день стать ещё хуже? Вернувшись в свой кабинет, я отчётливо поняла, что должна сделать. Я не стану прекращать наблюдение за скоплением Пуля. Я решила, что проведу эксперимент, не взирая ни на что. Мне было выделено время в обсерватории и для работы на компьютере. Я уже проинструктировала персонал, так что я собиралась всем этим просто воспользоваться. Папа, наверное, был бы в ужасе. Прости, пап. Закончив с бумагами и оценив несколько студенческих работ, я отправилась на пробежку. три мили вокруг западного утеса. Получилось медленнее обычного, но свою дистанцию я пробежала. Было здорово немного подвигаться, чтобы весь этот стресс вышел из меня вместе с потом. Дома я приняла душ, выпила бокал вина и уже думала над тем, какой полуфабрикат разогреть в микроволновке, пасту или масалу, когда позвонил Нико. Примечание. Нико Митчелл, старший брат Далии. Конец примечания. Ты вовремя, братец. Я рассказал ему, что случилось, и он, как обычно, попытался уговорить меня не делать ничего необдуманного. Но было слишком поздно. Я буду бороться за этот проект, Нико. Он, как всегда, пытался выступить в роли адвоката дьявола, сказал мне, что, возможно, я совершила ошибку, и мне стоило бы прислушаться к Френку. "Нико", сказал я. "Ты должен быть на моей стороне". Он рассмеялся и спросил, хочу ли я, чтобы он от моего имени надрал Фрэнку зад. Я ответила, что в этом нет необходимости. Если уж кто-то должен надрать Фрэнку зад, я прекрасно справлюсь с этим сама. Спасибо большое. Нико, будучи собой, сказал, что они с Валерей и детьми заедут в гости. Худшее, что только можно было представить на тот момент. Примечание. Валерий Митчелл, сестра брата Далии. Конец примечания. Но на самом деле для него самого это был очередной повод для беспокойства. С тех пор, как мама... Ну, все мы знаем, что с ней произошло. Нико справился с горем без проблем, начал ходить на психотерапию, поговорил по душам с женой и двинулся дальше. И года не прошло, он уже был таким, как прежде, может, немного мудрее, немного смиреннее, но остался с собой. Я же другое дело». Мы с ним как будто вместе прошли через шторм. Он нашёл самый безопасный короткий путь на другой берег, к теплу и солнцу. А я всё ещё там, в самом сердце урагана, израненная и замёрзшая. Ника ждёт, что со дня на день я оправлюсь. Он ждёт, что я соберу волю в кулак и скажу: "Что ж, это было нелегко, зато я многое о себе поняла". Ну да. как будто я когда-то так поступала. Я собираю волю в кулак, это правда, но затем продолжаю идти вперёд в том же направлении. Смотреть на вещи в ретроспективе не самая сильная моя сторона. 2 часа спустя я уже ехала через пустыню. Я приехала к большим ушам пораньше, просто чтобы взглянуть на некоторые эксперименты моих аспирантов. Примечание. Большие уши Прозвище, которое дали астрономы радиообсерватории в долине Оуэнс в городе Бигпайн, Калифорния. Эта обсерватория состоит из нескольких больших радиотелескопов. Белые тарелки расставлены по долине и используются, чтобы слушать Вселенную. Конец примечания. Там я застала Кларка Вотса. Он должен был работать над триангуляцией на местности для доктора Джейкоба но, вероятно, в итоге решил просто воспользоваться этой возможностью, чтобы дочитать кое-какую литературу из своего списка. Примечание. Кларк Эштон Уоттс, студент в Санта-Круз. Его исследования с доктором Кьелл Гаардом включали изучение рентгеновских двойных звезд. После финала он выбрал карьеру в ландшафтной архитектуре. Доктор Эндрю Джейкоб, пожилой лектор в Санта-Круз, Эксперт по скоплению галактик «Дикая утка» — это группа из более чем двух тысяч звезд. Доктора Джейкоба любили в университете как студенты, так и коллеги. Он умер на ранних этапах Вознесения. Конец примечания. Сомневаюсь, что он стал бы отпираться, если бы мне вздумалось его в этом обвинить. Иногда я задаюсь вопросом, неужели и мои преподаватели думали обо мне так же? Что я, может, и старательная, Но могла бы стараться и лучше. Когда я приехала в главное здание, Кларк использовал Fitsplot, чтобы вывести спектральную линию для другого студента со своего курса. Примечание. Fitsplot программа, позволяющая вывести спектральную линию по данным из двоичных таблиц fits. Flexible Image Transport System. Самого распространённого цифрового формата файлов в астрономии. используется для того, чтобы идентифицировать молекулы, содержащиеся в звёздах, галактиках и облаках газа. Конец примечания. Он был так занят, что пропустил моё появление. Я прочистила горло и поздоровалась. Кларк посмотрел на меня. Глаза его слипались. Похоже, его клонило в сон. Не думал, что вы сегодня приедете, сказал он. Мне нужно кое-что здесь закончить. Кларк просто кивнул и вернулся к своим делам, но продолжал поглядывать на меня краем глаза, когда я разложила на столе результаты своего спектрального анализа аномалии, обнаруженной в октябре. Примечание. Доктор Митчелл говорит о сигнале или вспышке, которую обнаружила ранее. Явление классифицировали как аномалию, быструю радиовспышку, не связанную с импульсом и зародившуюся, вероятно, в супермассивной черной дыре, где-то в Млечном Пути. Конец примечания. Я показала Кларку область, которую выбрала для поисков, и спросила, что он об этом думает. Как и Фрэнк, Кларк считал, что скопление пуля — прошлый век, и что в этой аномалии нет ничего особенного. «Там не обязательно что-то есть», — сказал он. «Я и не говорю, что там что-то есть», — ответила я. Я просто хочу понять, почему мы получили эти данные. Не думаю, что это ошибка или случайность, и не хотелось бы делать поспешных выводов. Разве ты не из группы доктора Тирсо? Примечание. Доктор Рафаэль Тирсо был астрофизиком в Калифорнийском университете. Он изучал нейтронные звезды и скончался на ранних этапах Вознесения. Конец примечания. Я тоже ходила на его занятия восемь лет назад. Я тоже ходила на его занятия восемь лет назад. Вряд ли он сильно изменился за эти годы. Кларк кивнул. Я напомнила ему о том, что Рафаэль не уставал повторять своим студентам. Неважно, насколько мал тот или иной сектор космического пространства, его никогда нельзя полностью исключать из поисков. Мертвая зона никогда не бывает по-настоящему мертвой. Затем я воспользовалась своим положением и велела Кларку откалибровать телескоп К-4». Я сказала также, что мы снова собираемся просканировать скопление Пуля. И вот тогда я узнала правду, или во всяком случае, какую-то её часть. Кларк подтвердил: Фрэнк лично поручил ему проследить, чтобы я не двигала телескопы. Он догадывался, что я могу попробовать провернуть нечто подобное, и хотел, чтобы Кларк, студент-аспирант, остановил меня, преподавателя от воплощения задуманного. Как только слова покинули его рот, Кларк вдруг понял, насколько нелепо это звучало. «Мне нельзя доверять оборудование обсерватории? Почему бы тогда просто не сменить здесь все замки? Почему бы не отметить меня в черном списке астрономов на каком-нибудь сайте еретиков? Я просто не могла в это поверить». Кларк ввел нужные команды и развернул оборудование. К4. Мне даже не хотелось с ним после этого разговаривать. Я была слишком зла и боялась, что просто сорвусь на него ни за что. Это некрасиво и непрофессионально срывать злость на студентах. Лучше просто проглотить обиду и сфокусироваться на чём-то другом. Так я и поступила. И 3 часа спустя это случилось. 3 часа и 16 минут спустя, если быть точной. Машины делали своё дело. Я читал работу доктора Герцберга из Университета Туфтса по исследованию некоего скопления аксионов, а Кларк просматривал нескончаемую кипу студенческих эссе, которые выдал ему на проверку Фрэнк. Примечание. Доктор Уоллес Герцберг был астрономом, чье исследование в Туфтсе основывалось на изучении аксионов в темной материи. Доктор Герцберг потерял и зрение, и слух, Во время вознесения. Конец. Примечание. Решив, что пришло время выпить второй за вечер кофе, я вышла в коридор, чтобы перехватить чашечку в автомате. Кларк от кофе отказался, у него был свой Red Bull. Кофейный автомат, разумеется, тоже решил раскопризничиться. Это был один из тех древних автоматов, которые подают обжигающе горячий и сильно разбавленный кофе в этих ужасных пластиковых стаканчиках. Мой единственный доллар оказался по меньшей мере десятилетней давности и явно побывал в чьей-то стиральной машине. Купюра была вся мятая и мягкая. Автомат никак не желал её принимать. Каждый раз, как я вставляла купюру, автомат молча выплёвывал её обратно. Сама не знаю, почему этот момент мне так запомнился. Это так незначительно, так банально, и всё же, когда я вспоминаю об этом мгновении, о минуте, когда всё изменилось, Перед глазами у меня неизменно встаёт тот самый кофейный автомат и мой неудачливый доллар. Я была раздосадованной и начинала раздражаться. Раньше я никогда не пинала автоматы, но как раз в тот момент, когда мой кроссовок уже готов был врезаться в металлический бок машины, раздался сигнал тревоги. Мы довольно часто слышим различные сигналы от радиотелескопов. Иногда это означает проблему с калибровкой или что-то, что случайно поймали другие детекторы. Но такого я раньше не слышала. Звук был не таким громким, как, например, бывает от детектора дыма, а походил скорее на раздражающий писк, как у игрушечной птицы, такой, с которой кошки играют. И я вбежала обратно в комнату управления, где уже вовсю паниковал Кларк. «Мы нашли аномалию!» — прокричал он. Он указал на один из мониторов, на котором высветилась ломаная линия, похожая на электрокардиограмму, и там, прямо на пике одной из волн, в линии был замечен разрыв, место, где фоновая информация отсутствовала, потому что нечто новое, нечто неизвестное пробилось сквозь обычный шум. Я набросала на скорую руку, как это выглядело. Ужасно, я знаю, Кларк сказал. Скорее всего, это быстрый радиовсплеск. Может быть, сказала я. Или какой-то другой случайный сигнал. Выведи мне спектральный анализ. Кларк сделал, как ему было велено. Выглядит странно, сказал он. Не делай поспешных выводов. Я и не делаю, но серьёзно? Он был прав. Это не было быстрым радиовсплеском. Сигнал пульсировал Я убедилась, что Кларк всё записывает, затем вывела на экран визуализацию сигнала. Это не было похоже на что-то конкретное. Визуализация получилась довольно размытой. Кларк и я немного повозились с настройками компьютера, чтобы получить изображение получше. Папа бы мной гордился. На это ушло несколько минут, но когда импульс всё-таки появился на экране, это было потрясающе. Звучит смешно, наверное, учитывая, что речь идёт просто о цифровых данных на мониторе. Но так оно и было. Даже тот, кто не отличил бы быстрый радиовсплеск от пары старых носков, подумал бы так же. Сигнал выглядел таким элегантным, таким естественным, а среди осцилляций этого сигнала был спрятан код. ряды чисел, букв и символов вроде точек и треугольников. Кларк и я смотрели разинув рты на все эти цифры, бежавшие по монитору. Я записала так много из них, как только смогла, но код был невероятно сложным и длинным. Это пришло из космоса, сказала я. Кларк был слишком заворожён происходящим, чтобы ответить. Где протоколы ITI? спросила я. Примечание. Протокол SETI это протокол подтверждения внеземного интеллекта. Далее говорит о протоколе ISSETI, который используется, чтобы определить, был ли искусственно созданный сигнал послан некой внеземной культурой или разумом. Конец примечания. Он понятия не имел, о чём я говорю, так что мне пришлось оторваться от разглядывания мониторов и немного покопаться в кладовке. К счастью, я их нашла. Это были протоколы, выданные университетом SETI несколько лет назад. Примечание. SETI. Аббревиатура для Search for Extraterrestrial Intelligence. Поиск внеземного интеллекта. Первый современный эксперимент SETI был проведен в 1960 году, а в 1995 году возник некоммерческий институт С-И-Т-Ай. -E Конец примечания. На них был толстый слой пыли. Сомневаюсь, что кто-нибудь хоть раз доставал их с тех пор, как они прибыли в университет. Я пролистала один из них и нашла нужную страницу. Гипотетически, что я не могу. В межзвёздной связи излучённый импульс может появиться в более чем одной итерации с постоянно большой величиной максимальной дисперсии, зачитала я вслух, затем взглянула на Кларка. Это данные? Послание? Кларк глядел на меня как пьяный. Вы же не думаете, что я не думаю, ответила я. Я говорю как есть. Этот сигнал был передан нам кем-то или чем-то? за пределами нашей галактики. Его ответ подходил к ситуации как нельзя лучше. Охренеть.